Одиннадцатое сентября ясная поляна. Все еще не здоров. С утра писал вступление об искусстве. Нехорошо. Комментарий сто второй. В ночь была страшная буря. Ходил смотреть бурелом. Вечером не помню. Одно помню радостное. Это то, что осознание жизни, возвращение таланта сделалось моим. И беспрестанно вспоминаю это. И всякий раз радостно разрешается всякое затруднение. Как будто зацепит, растопырившись, и тотчас же, же опять примет настоящий размер и проходит везде, не цепляясь. Соня все поговаривает о переезде в Москву, чего ей страшно хочется, нужно. Опять станет обидно, жалко потерять уединение, жалко детей, зацепит. Вспомнишь о том, что мое дело, моя душа, и все ясно, и опять расцепилось и прошло. Занятие моей душой не значит, что я соглашусь ехать. Нисколько. Очень может быть, что это напротив заставит не ехать. Но интерес переносится с того, что не в моей власти, по эпиктету. И мне не нужно и не важно, по христианскому учению, на то, что мне нужно и важно, и потому в моей власти. Страница 400. 12 сентября. Ясная поляна. Писал немного об искусстве, отступил немного от правила, поправлял из авторского. Зато писал только до тех пор, пока писалось. Приехала Соня Ирачинская. Я пилил лес в источке. Севастьян, Семен и Прокофий. Комментарий 103. Было хорошо. Вечером отдыхал, читал и проводил Таню. Приехал Лева, лег поздно. Комментарий 103. «Источек...» «Березовый лес в Ясной Поляне». Конец комментария. 15 сентября, Ясная Поляна. Встал поздно. Опять об искусстве, опять мало и плохо. Пошел ходить. Читал о калмыках, о том, что им мало нужно, и они не мучают себя работой, как европейцы, приучившие себя к тысячам прихоти, и потом отдающие всю жизнь на удовлетворение их. Думал, радоваться, радоваться...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 избегай труда для себя, мучительного, тяжелого труда. Деятельность для другого не есть труд. Будьте как дети, радуйтесь всегда. Какое страшное заблуждение нашего мира, по которому работа, труд есть добродетель. Не то, ни другое, но скорее уж порог. Христос не трудился, это надо разъяснить. Ходил в баню с И.А. Комментарий 104. Он рассказывал свою историю, он очень добрый. Комментарий 104. И.А. Бергер, управляющий с Яснополянским имением. Конец комментария. 21 сентября, Ясная Поляна. Поздно, ночью кошмар. сумасшедшие, беснующиеся, которую держит сзади. Читал и писал немного. Окончательно решил переделать. Не надо убийства. Комментарий 105. Пошел пилить свои и мужиком Громским. Маша хороша, она радует. Приехал Бестужев и Раевский. Зачем я им? После обеда при них опять мучительный разговор о том, что у меня печать. Комментарий сто шестой. И опять я не могу жалеть слепого, а сержусь на него. Уехали Бестужев и Раевский. Записал и посижу, читая. Комментарий 105. Запись относится к Рейсоровой сонате. 106. 106. То есть жалоба Софьи Андреевны Толстой на ее хлопоты с созданием сочинений Толстого. Конец комментария. Страница 401. 21 сентября. Да, хочется умереть, виноват. Я был в упадке духа. Главное от того, что как будто забыл свое дело жизни. Спасти, блюсти душу. Сегодня, 21 первое думал, славянофильство – это любовь к народу, признание истины в его формах жизни. У нас это произошло от того, что благодаря Петру русское высшее сословие усвоило себе все, что сделал Запад, стало на тот путь, где видно, что идти дальше некуда, стало на эту точку зрения тогда, когда народ еще не вышел из старого республиканского склада жизни. И вот это высшее сословие видит, что не надо идти за ними – а надо попытаться удержать старые справедливые формы сознательно. 23 сентября. Был жив и 22 -го. Встал бодро и весел, Даже ночью один сам с собой улыбался. Не брался за работу до отъезда Тани. Поработал, проводил и только что хотел сесть за работу, как пришел Пастухов и Шамраевский. Пастухов поступил в учителя. Тоже и Долнер. Будкевич Андрей... «Едет в Москву. Получил хорошее письмо от Черткова. Я посадил их читать, а сам стал заниматься крейцеровой сонатой, которая уж совсем не крейцерова соната. Все уклонят к тому, чтобы убийство было просто из-за ссоры. Прочел историю убившегося мужа и жены убившей детей, и это еще больше подтвердило». Потом пилил с молодыми людьми, обедал и пошел провожать их к Туле. Приятно прошелся, встретил двух маш и с ними весело приехали домой. Статьи Шекеров «Прекрасные две». Комментарий 107. Брошюры «Ответ Шекера» и простые речи, присланные Толстому Стикной. Конец комментария. 24 сентября. Ясная поляна. Встал рано, не помню, почему не писал. Да, вчера получил посылки из стула, и в том числе письма Полова, замечательные. Он бросает священство. Он пишет, «Я не приставал к вам, боялся, что Толстой оставляет что-нибудь из ненавистной мне богословской системы. Теперь я присоединяюсь, чтобы посвятить жизнь на борьбу с этим обманом». И разные резкие сильные выражения. Хороша его сказка, задуманная об уловке Мары, чтоб бороться против света Будды. В самом деле, как же бороться с христианством, как не прикинувшись учеником? Превосходная книга из Тихона Задонского, комментарий 108. Не может же все это не произвести последствий. Мне кажется иногда, что я присутствую при зажигании поджожек. Они загорелись, так что, наверное, загорится все». Дрова еще совсем холодные и нетронутые, но они, несомненно, загорятся все. Приехали дети и Илья. После завтрака читал тихо и потом пошел в лес пилить. После обеда написал письма незнакомым. За обедом Соня говорила о том, как ей, глядя на подходящий поезд, хотелось броситься под него. И она очень жалка мне стала. Главное, я знаю, как я виноват. Комментарий 108-й. Душеспасительные наставления святого Тихона Задонского, Москва, 1890 год. Конец комментария. Страница 402. 28 сентября, ясная поляна. Дурно спал, был спокоен, а потом ослабел. Читал роман Ортеля. очень хорошо, немного пописал, шил сапоги, Пилы не было, и потому пошел по лесу. Люк поздно, зачитался Гордениными. Прекрасно, широко, верно, благородно. Приехал Лева. 2 октября. Теперь 2-го вспоминаю, что было 30 и не могу вспомнить. Чувствую, что ничего не было, а пусто. Вспоминаю, что это были феты. Он, на мои грешные глаза, непохороненный труп, и неправда. В нем есть жизнь. бьется эта жилка где-то в глубине. 6 октября. Ясная поляна. Утром писал новый вариант крыцаровой сонаты. Недурно, но лениво. Делаю для людей, потому так трудно. 9 октября. Ясная поляна. Встал рано. Постыдно шипел на Фомича и говорил ему неприятности. Много поправил, неясно. Пошел, попилил с Рахмановым и Данилой. Потом шил и читали Обломова. Хороший идеал его. 10 октября. Ясная поляна. Встал позднее, понемногу лучше. Пересматривал и поправлял все сначала. испытывая отвращение от всего этого сочинения. Комментарий 109. Упадок духа большой. Работал до четырех и спал. После обеда шил и опять обломывал. История любви и описание прелестей Ольги невозможно пошло. Лег поздно. 16 октября, ясная поляна. Унылость, грусть, раскаяние только бы не вредить себе и другим. Много писал, поправляя Крейцерову сонату. Давно не испытывал такого подавленного состояния. 17 октября Ясная поляна. То же самое. Только стал выходить, Соня уехала. Я с ней дружен, добр естественно. Писал письма Спенглер. В Майнову и еще кому-то. Комментарий 109. Запись относится к Крейцеровой сонате. Конец комментария. 18 октября. Ясная поляна. Все так же поправлял и не без пользы к сонату. Ездил в Ясенки получил шесть писем, все пустые и требующие ответов. Страница 403. 19 октября. Ясная поляна. Вчера поздно ночью приехал Попов. Я рад ему. Лег поздно, встал рано. Приехала барыня из Орла. Хочу жить лучше, иметь занятия, хочу в деревню. Я думала, что вы можете меня устроить, но ну, я ошиблась. Все это со злостью и с эгоизмом. И жалко до да невозможности. И теперь сидит в кабинете. Кое-как многократными попытками добился того, что она сказала, что у ней нет денег, и она хотела убиться. И умиротворилась, поела и поехала. Я занимался подсводами, услыхал голоса. Это Горбунов и Чистяков от Черткова. Не очень был им рад. Много вдруг. Да и Горбунов почему-то мне каким-то подниманием плеч, походкой неприятен, хотя все в нем хорошо. Чистяков мелкий, но ясный, умный, простой. Ходил с ним, обедал. Я не в духе. Учительницу отвезли, привезли Жибунева. Я еще не спал. 20 октября, Ясная поляна. Все нездоровится и уныние. Машу Кузьминскую проводил. Я говорил ей, чтобы она не слишком возлагала надежды. Написал напрасно письмо Соне о том, что мне тяжелые посетители. Разговор с Жабуневым. Я сначала задирал, он не задирается. Я вызвал таки наспор, стал иронизировать, как он выразился, и сделал ему больно. Вечером опять, говоря с ним, узнал, что он в ссылке, в тюрьме был. Измучен нравственно так, что в ссылке отвек читать, и теперь не читает и страдает апатией. Кроме того... Говорил с любовью большой о Буланже, показывая тем, что он сам добр. Он добрый больной, страдающий измученный и сколеченный, А я-то с хвостовством, сухарством наскакиваю на него и перед галереей показываю, какой я молодец. Так стыдно стало и жалко, что я заплакал. Прощаясь с ним. 21 октября Ясная поляна. Разговор с Чистяковым о его женитьбе. Что-то ненатурально в роли учителя и советчика, которую они заставляют меня играть. Разговор спорный, тоже с иронией, с Новиковым. Только что срамился, пристыдился, опять делаю то же. Но если бы я тоже говорил с любовью, как далеко мне до этого. Чистяков и Горбунов уехали. Я очень усердно до пяти часов поправлял последнюю часть крейцеровой сонаты. Недурно. обедали». Вечером опять разговор с Новиковым, опять без жалости и любви. Надо достигать. Все время чувствую усталость жизни. 27 октября, Ясная Поляна. Встал раньше, хотел дурно спать, гадко. Приехал Ругин, худой, больной. Рассказывал про то, что Лисков, Аболенский, все находят, что определилось в правительстве и обществе отношения к нам. Отношение утверждения, хоть православие, в отпор разрушительному анархическому учению. Они говорят Толстого, надо говорить Христа. О, дай-то Бог! Это не худо, нехорошо, но это рост. Это большая определенность. Дитрихс рассказывал и показывал донос архиерея Воронежского о Черткове. сто десятый. Читал опять присланного мне Волт Уитмена. Комментарий 111. «Многое напыщенного пустое, но кое-что уже я нашел хорошего, например, биография писателя. Биограф знает писателя и описывает его. Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою только изредка, изредка кое-что из меня виднелось мне. Вспоминал, как я молодым человеком жил во имя идеалов прошедшего, быть похожим на отца, на деда, жить так, как они жили». Мои дети, Миша мой, живет инстинктами моими сороковых годов. Не подражает же он теперешнему мне, которого он видит, а мне прошедшему сороковых годов. Что это такое? Не происходит ли это от того, что я думал прежде, что ребенок живет не весь тут, а часть его еще там, откуда он пришел, в низшей ступени развития? Я же живу там, куда я иду, в высшей ступени развития. Но там я теперь отстала ребенок. Очень это наивно. Но никак не могу сделать, чтобы не признавать этого. Страница 404, 28 октября, Ясная поляна. Пришел одеваться, в дверь идет Алёхин. Силен, здоров и тверд. Думал первое. К роману или драме «Духовное рождение». Ему открылась ложь его жизни, истиной истиной, и он избирает первый попавшийся путь – отдавать нищим, ходить за больными, учредить общину, проповедовать и ошибается. И вот все в восторге нападают на него и на истину. Комментарий 112. Комментарий 111. Книги Олта Уитмена «Листья травы и сочинения». Комментарий 110. Данус на в связи с их отказом крестить новорожденного сына. И комментарий 112. «Замысел повести. Отец Сергей. Конец комментария. 31 октября. Ясная поляна. Встал рано. Грустно. Да, вчера я не записал того, что рассердился на Фомича за то, что он выпил кофе, которым не хотелось, и язвил его, и еще хуже желал, чтобы Алехин не слыхал этого. Какая мелочность и гадость. Надо помнить ее». Да вчера получил длинное письмо Чертковым. Он критикует Крейцерову сонату, очень верно. Желал бы последовать его совету, да нет охоты. Апатия, грусть уныние, но не дурно мне. Впереди смерть, то есть жизнь, как же не радоваться? Поэтому самому, потому что чувствую уменьшение интереса, не говорю уже к своей личности, к своим радостям. Это, слава Богу, отпето и похоронено, а к благу людей, к благу народа, чтобы образовались, не пили, не бедствовали. Охлаждение даже к благу всеобщему, к установлению Царства Божьего на земле, по случаю этого охлаждения думал. Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них теперь третий. Первый фазис. Человек живет только для своих страстей. Еда, питье, веселье, охота, женщины, тщеславие, гордость и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати, до седых волос, у многих это раньше гораздо. Потом начался интерес благо людей, всех людей человечества. Началось это резко с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где вплетаясь в жизнь личную прежде». Интерес этот затих был в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой страшной силой при сознании чьей-то личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления Царства Божия. И стремление это было также сильно, также наполняло всю жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления, оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно. Я должен рассудить, что эта деятельность хорошая, деятельность помощи людям материальной, борьбы с пьянством, суевериями правительства и церкви. Во мне, я чувствую, вырастает новая основа жизни, не вырастает и выделяется, освобождается из своих покровов новая основа, которая заменит, включив себя, Стремление к благу людей, так же как стремление к благу людей, включило в себя стремление к благу личному. Это основа есть служение Богу, исполнение Его воли по отношению к той его сущности, которая поручена мне. 1 ноября, ясная поляна. Встаю поздно, хожу, думаю. Писал письма Паше Василиванчу, Майнову Леве. «Читал дисципле. Какая гадость!» Комментарий 113. Роман Полео Бурже «Ученик. Париж, 1889 год». Конец комментария. 2 ноября «Ясная поляна». Встал поздно и застал в кабинете посланного от литографа Пашкова с глупым письмом. Я ответил и поговорил с юношей. Написал еще два письма и пошел на «Козловку». Получил письмо от Нани сестры, о чтении крейцеровой сонаты. Производит впечатление, хорошо и мне радостно. Читал журнал «Грота» и грешил, сердился на Трубецкого. Комментарий 114. Философия, имеющая целью доказать Иверскую. Решение уравнений со многими «Х», у, «З», когда придано произвольно «Х» самое нарочно нелепое решение. Ведь сколько труда! да и весь журнал, подбор статей без мысли и ясности выражения. 5 ноября Ясная поляна. Спал лучше, но все с сновидениями. Все утро читал роман Review des dix Мундес». Хочу начать в новой трагедии писать статьи без поправок. Без папиросочная тетрадь. Хотел еще написать к Татьяниному дню статью о том, чтобы празднующие отпраздновали бы Учреждением общества трезвости, забранием в свои руки кабаков и трактиров, как в Швеции. Теперь три. Комментарий 115. Ходил на Козловку. Вечер дома не здоровилась. Комментарий 114. Журнал «Вопросы философии и психологии» под редакцией Гроте. Толстой говорит о статье Сергея Трубецкого о природе человеческого сознания. Номер 1 ноябрь 1889 года. Комментарий 115. Статья о Татьянином дне, ежегодном университетском празднике, праздник просвещения 12 января. Конец комментария. Страница 406